Формозон, качая головой, протянул руку и отобрал у меня свой аппарат. После секундного размышления я перехватил его за рукав. «Мне кажется, что теперь вы должны дать мне кое-какие объяснения». «С чего это?» — неискренне огрызнулся он. «С того самого. Откуда у бани ваш номер мобильного телефона? А я откуда знаю? Может, в справочном взяла?» «Прекратите врать, Фармазон!» «Ай! И навязался же ты на мою голову!» «Понятия не имею, откуда она его надыбала. Скорее всего, мое собственное начальство предоставило». «Да-да! Чего удивляешься? Шеф запросто мог заказать на вас отдельный разговорчик за счет организации. Такой расклад тебя устраивает?» «Но зачем?» «Не понял я». «А все очень просто, Сереженька!» — мягко вставил свое слово молчавший ангел. «Кто-то очень хочет, чтобы вы немедленно отправились за вашей родственницей и наверняка сложили голову». «Сердце!» — не совсем удачно поправил нечистый дух. «Ты обратил внимание, что ей надо быть на пирамиде до заката. Так ведь не египетской же!» А вот на пирамидах от стеков как раз на закате устраивали человеческие жертвоприношения. У несчастных вырывали живое сердце. По совести говоря, это единственная причина, почему мы не хотим, чтобы ты с нами шел. Подумай еще раз, Серёга Тебе оно надо. Генерал облобызал меня на прощание, но огнетушителя в дорогу не дал — Теперь они были в большом дефиците. Адютант Бирков заверил, что лично проследит доставку короткого письма прямо надо моей деятельной супруги и удержит ее дома помидорами до моего возвращения. Мой прежний костюм так ускоренно выстирали, высушили, но не выгладили, что я выглядел в нем как нечто недожеванное бегемотом. Итак мы втроём неспешно топали по полутёмному тоннелю, старательно обходя особо зловонные лужи и, слушая вполне научный доклад белого ангела о том, в чьё святилище нам предстоит вторгнуться. Кеталькуатель или Хетсакуатель он же Гукушанс, Кукулкан, Ватан и Ицамана одно из верховных божеств древних ацтеков. Личность яркая, неоднозначная и, по мнению некоторых ведущих историков, реально существовавшая. Начнем с того, что многочисленные племена воинственных ацтеков поклонялись первоначально богу войны некому Уитцелопочтли. Он всячески поощрял кровавые человеческие жертвоприношения, и страна, непременно бы пришла в упадок, если бы не явление пророка из-за моря. Да-да, это и был Кецалькуатль. Он прибыл на большой лодке, плывущей сама по себе. Древние не знали паруса, а, возможно, мы имеем дело и с механическим двигателем. Высокий рост, светлая кожа, белая или золотистая борода, голубые глаза, длинная свободная одежда — и огромные знания позволили пришельцу буквально покорить буйствующие народы и повести их путем мира. Говорят, что именно Кецалькуатль научил ацтеков пользоваться орудиями труда, распахивать землю, выращивать маис, обрабатывать золото, ткать цветные материи, строить дома из каменных блоков, возводить растительные системы. «А жертвоприношение?» — не замедлил вставить Фармазон. «По-моему, он уже знал ответ, но просто не мог молчать долго». «Человеческих жертвоприношений при нем не было. Кецалькуатль однозначно требовал приносить на алтарь только цветы и фрукты», — беззлобно пояснил Анцифер, поправил съехавший нимб и продолжил. «Надо признать...» что баригены очень его уважали, слушали и возносили постоянную хвалу. Видимо, это и нарушило хрупкую гармонию добра и зла, поскольку полный зависти Уицелопочли поднял своих сторонников и земля ацтеков захватила кровавая резня. Не буду описывать годы братоубийственных войн, ужасов и насилия, но, в конце концов, Все кончилось тем, что брошенный всеми Кецалькуатль был вынужден покинуть своих обезумевших детей. Летописи свидетельствуют, что он вновь отплыл в море на своей чудесной лодке, обещая вернуться с новыми силами и наказать всех, кто его предал. А опьяненный победой Уицелопочтли понастроил храмовых пирамид и десятикратно возобновил кровавые оргии. Вы не поверите, Сереженька. На освящение его храма в те ночь Титлане за четыре дня в жертву принесли свыше восьмидесяти тысяч человек. — Не может быть! — ахнул я. — Может, может! — поморщился нечистый. — Даже на мой преступный взгляд здесь имеет место явный перебор. единственный чем могу оправдать образованных маньяков, так это то, что таким образом они... Искренне надеялись отвести от мира конец света. Ребятишки, между прочим, лихо секли в астрономии. И нынешние научные крысы только диудаются как ловко не управлялись с числами и планетарными циклами. Так вот, четвертый или пятый цикл должен был принести гибель нашей матушке-Земле. Полнейшая хана! «Ацтеки и резали!» Все, что шевелится, сугубо для общего спасения человечества. Некоторые не понимают их благих побуждений до сих пор. Благими намерениями вымощена дорога в ад. ша -циля. Уж мне-то не надо цитировать прописные истины. Ну а в дальнейшем хитрый кортес выдал испанцев за сыновей Кецалькуатля, вернувшихся, согласно древним пророчествам, взять свое и наказать неверных. Продолжил я, возвращая Анцифера к прежней теме разговора, только мне как-то не совсем понятно. Если светлокожий бог был все-таки добрым, то почему его огненные змеи нападают на крысюков? Хороший вопрос. Но, боюсь, никто не сможет дать на него единственно верного ответа. Во многом придется разбираться на месте. Честно говоря, я вообще не уверен, что отстыки имели дело настоящими богами. Скорее уж вся соль в конкурентной борьбе за контроль на подчиненными территориями. Во всех сводках фигурирует слишком много золота. Да, это наводит на размышления. Кореша! Я где-то читал, будто Кецелькуатль — это всего-навсего вождь викингов. Они ведь мотались в Америку куда раньше Христофора Колумба. А вытеснили его... «Местные косики, не желающие терпеть суперпопулярного чужеземца!» «Серега, голову пригни! Свод низкий!» «Спасибо, Формазон!» Я вдруг поймал себя на том, что разговариваю с пустотой. Белого ангела также не было нигде видно, однако секунды позже в правом ухе заговорчески раздалось. серёженька я специально изменил кое-какие детали в своем рассказе, чтобы вы убедились в некомпетентности нашего рогатого безбожника. Раз он меня не поправил, значит, либо не знает, либо... — Сергунька, имей в виду, — внушительно прошипело влевом. — Белобрысый многого не договаривает, а кое-где так и напрямую врет. Я его не поправлял, но, чтобы ты знал, либо он нифига не смыслит в проблеме, либо... Высказавшись таким образом, оба голоса смолкли, оставив меня один на один с реальностью. Реальность выглядела примерно так. Длинный узкий коридор, стены которого выложены из прямоугольных каменных плит. Мягкий сырой полумрак, чисто выметенный пол под ногами, не очень далеко, метрах в пятидесяти сияющий прямоугольник выхода. Чем ближе я к нему подходил, тем явственней различал шум деревьев и слаженные многоголосие птиц. Я невольно прибавил шаг. Свежий воздух, спешащий мне навстречу, был напоён незнакомыми, но совершенно с ног ароматами. На выходе мне в лицо ударил брыжущий сквозь зеленые кроны солнечный свет. Девственная Америка — оказалась именно такой, какой я себе ее представлял. Три основных цвета — желтый, зеленый, синий, солнце, листья, небо. Повсюду парили райские птички, мелькали невероятные расцветки бабочки. А цветы... О, Господи, да я никогда, нигде не видел такого невообразимого великолепия царства Флоры. Добрых десять минут я стоял столбом не в силах надышаться этим чудом, которое мне уже никогда не доведется встретить в своем мире. Я имею в виду просто чистый воздух, вдыхать его было наслаждением, а выдыхать казалось святотатством.